Бонусный эпилог. Матео. Большую часть жизни я был хладнокровным и жестоким человеком, который не знал ничего о жалости или пощаде, потому что меня таким вырастили. Мой отец пережил трудное детство, но он смог буквально сбежать из ада, а затем и создать собственную империю. Он всегда говорил, что причиной всех его страданий и паршивой жизни была любовь, которая уничтожила его родителей и превратила его жизнь в существование и никчемную борьбу за каждый глоток воздуха. Поэтому отец никогда никого не любил. Он женился на моей матери ради власти, а когда родился я, единственный наследник, он щел своей миссией вырастить меня подобным ему властным, бесчувственным, не контролирующим свои эмоции, холодным и апатичным. Он учил меня не быть слабым и не поддаваться каким-либо чувствам, потому что они делали нас уязвимыми перед лицом врагов, являясь ахиллесовой пятой. Он делал из меня такого же монстра, каким был сам, даже по отношению к собственной семье. Для него жизнь делилась лишь на чёрное и тёмное, и мою жизнь он пытался окрасить лишь в эти краски. У него это получалось, но только до тех пор, пока в нее не ворвалась моя Марине. Она привнесла цвета в мой серый мир, а красный цвет стал символом нашей любви. Но теперь красный — ничто иное, как смерть». Кровь окрашивала мои руки и одежду, но ее все еще было мало по сравнению с той лужей, которая образовалась из-за кровотечения после четырех пулевых ранений в области груди и живота. Она не казалась такой же алой, как та, что сочилась по белоснежной коже моей Марине. Я взял со стола керамбит с зубцами. Керамбит, нож с изогнутым клинком и заточкой, как правило, с внутренней стороны. И подошел к куску плоти, висящему на цепях в подвальной звукоизоляционной комнате в одном из казино Каморры, где вершился суд над изменниками и предателями. «Кто я был такой, чтобы судить человека, скажете вы, и будете правы?» «Однако сегодня для такого ублюдка, считающего, что он имел право въезжать на мою территорию и уйти безнаказанным, особенно после нападения на мою семью, я являлся богом. Его жизнь была в моих руках, и она медленно угасала, потому что сукин сын давал совершенно не те ответы, которые мне были нужны. «Попробуем еще раз, Тобиас!» Я подошел к мужчине, который не очень хорошо выглядел, с окровавленным животом и порезами по всему телу. Но он все еще дышал и молчал, значит, у него оставались силы. «Помни, мне нужен ответ, который удовлетворит меня, и тогда, возможно, я сжалюсь и отправлю тебя в тюрьму до конца твоих дней». Я провел острым концом ножа по толстой коже на животе ублюдка, чуть глубже, чтобы оставить кровавый след, но недостаточно, чтобы нанести серьезное ранение. Как давно Хьюго планировал нападение на мою семью? Я не знаю, всхлипывал мужчина, как пятилетний ребенок, захлебываясь собственными слезами и кровью, заполняющей его рот. «У меня не было такого приказа! Я клянусь тебе, Матео, это были не мы!» «Картель здесь ни при чем, не в этот раз!» Тобиас – один из людей Хьюго-Картеса, не являлся приближенным к нему человеком и, возможно, был не в курсе всех планов своего босса, но я не верил в случайности. Не тогда, когда мексиканцы были пойманы в Чикаго именно в день налета на церковь в день свадьбы моей дочери. «Тогда что, мать твою, твоя жалкая задница делала на моей территории?» Тоби осмолчал, призывая меня усилить давление на нож. Громкий вопль заполнил комнату вместе с мольбой. «Пожалуйста, Матео!» Его глаза-бусинки бегали от меня к дальней стене за спиной, где стоял мой канцельери и один из лучших головорезов Каморы, Френки ища помощи и сострадания в этих людях, но которых он от них не получит. Сегодня я решал его судьбу, хотя обычно позволял Фрэнке делать всю грязную работу, но мне нужно было выплеснуть собравшиеся внутри эмоции. Отвечай на мой вопрос. Наше милое общение прервала вибрация мобильного, лежащего на столе вместе с оружием и ножами».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 Марио и Френки смотрели на меня, ожидая любого знака или приказа, чтобы начать действовать. Сначала трубка молчала, но затем я услышал негромкие всхлипы и тяжелое дыхание, а следом донесся тихий голос моей дочери, наполненный отчаянием и болью. «Папа». Этот звук всегда наполнял меня любовью, чувство, которое принадлежало только моей семье. Моим девочкам и моему мальчику, ставшим смыслом моего паршивого существования в этом мире. Их защита была моим приоритетом с тех пор, как они появились в моей жизни. До них была лишь комора, но она ушла на второй план, как только появилась моя семья. И если для отца всего синдиката или мира это являлось слабостью, то для меня это сила, с которой никто не мог тягаться». Однако у меня украли часть моего сердца, и теперь я чувствовал, как половинка моей души ускользала. И это была моя чертова вина. Я принял неверное решение, когда доверился внутреннему голосу и решил, что верил Адриану человеку, которого, как я думал, знал. Оказалось, это была иллюзия, ошибка века. Этот маленький ублюдок что-то замышлял с самого начала, как только пришел ко мне». «Я решил, что время пришло, раз Олесио объявился у моего порога спустя столько лет, но оказалось, у него были совершенно другие намерения и планы. И один из них – спрятать мою дочь подальше от меня». Изначально я не придал этому другого значения, ведь собственноручно попросил увести ее подальше, пока адское пламя, в которое я превратил город в поисках виновника нападения на мою семью и смерти десятков людей, включая мою жену и Данте, не поутихнет, но Алессио воспользовался этим в собственных целях, когда обрубил все связи с миром и исчез вместе с моей дочерью. Он не требовал выкупа, не шантажировал и не угрожал, просто исчез с радаров и затаился. Мои люди искали их на протяжении нескольких недель. Но безрезультатно даже самые опытные хакеры Каморры были не в состоянии отследить их местонахождение, потому что этот чертов гений доказал, что гены имеют мощную силу. Единственное, что в этой ситуации хотя бы отдаленно вызывало спокойствие во мне, это то, что Адриана была тщательно скрыта не только от меня, но и от всего картеля до сегодняшнего дня. «Адриана?» Всё внутри перевернулось, когда я услышал, как она начала громко плакать. Фрэнки, услышав её имя, достал телефон и позвонил кому-то, скорее всего, одному из наших ищеек, чтобы отследить звонок. Плач усиливался, а я не мог ничего сделать, чтобы защитить свою дочь. «Милая, ты в порядке? Где ты? Что он сделал с тобой?» От одной мысли, что Олесио причастен к ее слезам и такому состоянию, я потерял контроль. Гнев внутри нарастал с молниеносной скоростью, в ушах звенело, кровь разжигала все внутри. «Я сожгу весь мир и убью каждого ублюдка, кто прикоснулся к ней, в том числе и мелкого гаденыша Олесио. И да поможет ему Бог, чтобы моя дочь была цела и невредима, иначе никакие молитвы не спасут его от меня». Сердце сжимали тиски, пока я ждал ее ответа. «Я... папа, я... я не хотела, клянусь. Черт возьми, что она имеет в виду?» Адриана, с тобой все в порядке? Ты ранена? Она молчала, и это убивало меня. Отследите ее местонахождение сейчас же, черт возьми! Я прорычал на Марио и Френки, которые были заняты именно этим, но огонь внутри меня возгорался с каждым всхлипом Адрианы, и я ненавидел себя за то, что подводил мою принцессу. «Я представлял ее наполненные слезами глаза, которые смотрели на меня с обвинением, потому что я предал ее доверие, не смог защитить ее, и это ранило меня. Я сжимал кулаки, пытаясь сдержать всепоглощающую ярость, вырывающуюся наружу и усиливающуюся с каждой секундой молчания Адрианы. Фрэнки покачал головой, давая понять, что отследить звонок не удается. «Алессио — гений в своей области, поэтому я не удивлен, что очередная попытка сделать это заканчивается полным провалом. Он установил на телефон какое-то из своих приложений, которое скрывало его местонахождение, что означало, что я понятия не имел, куда он увез мою дочь, и не мог ей помочь, если только она не поможет мне найти ее». Я отошел от моих людей и забытого Тобиаса, который, судя по всему, потерял сознание, и, пытаясь казаться спокойным, обратился к дочери. «Милая, я знаю, тебе страшно, но ты должна мне помочь, хорошо? Просто скажи мне, где ты, чтобы я смог забрать тебя». «В горах», — дрожащим голосом произнесла Адриана спустя долгие секунды. «Мы в горах, долина водопадов в Апалаче». «Долина водопадов. Чёрт, как я мог упустить это? Как я мог забыть про это место? Мне не добраться до Адрианы раньше, чем через пару часов, но я знал, кто сможет быть там в течение получаса». Я перевел взгляд на Марио, который уже смотрел на меня, ожидая любого приказа. Я прикрыл рукой динамики и обратился к нему. "Свяжи меня с Нью-Йорком». Марио посмотрел на меня, сощурив глаза. И я видел в них множество вопросов и сомнений, но плевать. «Сейчас же!» Когда он кивнул и вышел из комнаты, я вернулся к Адриане. «Хорошо, к тебе уже едет помощь, милая, не делай глупостей, оставайся там, где ты сейчас находишься, и не смей отключаться». Она молчала, лишь плач и какой-то шум на фоне доносились до моего уха. «Я с тобой, Адриана, ты слышишь меня?» «Будь я проклят, если позволю кому-либо причинить вред моей семье. Больше нет. Каждый ублюдок заплатит за то, что сделал с любовью всей моей жизни, и моя дочь будет доставлена домой в целости и сохранности, даже если мне придется нарушить клятву, данную много лет назад. Я... я убила его». «Я ожидал услышать все, что угодно, но не это». Признание Адрианы эхом разносилось в моей голове, пока я пытался осознать услышанное. «Папа, я убила Алесио. Я убила его. Он мертв, папа». Я ничего не успел сказать, потому что она отключилась. Набрав номер повторно, я попал на автоответчик, как и каждый раз до этого. Я попробовал еще раз, но результат тот же. Из меня вырвался отчаянный рык, когда телефон полетел в стену и разбился на куски. Всю жизнь я старался держать семью подальше от своей работы, своих обязанностей капа. Я пытался быть хорошим мужем и отцом внутри дома, никогда не применял силу или грубость по отношению к моим детям и любимой, в то время как вне семьи считался жестоким и безжалостным человеком». «В моем доме оружие хранилось далеко от глаз. Дела решались только в кабинете, и никто посторонний не мог зайти в особняк. Если Люцию готовили к будущему, то Адриана никогда не держала в руках оружие, не говоря о том, чтобы стрелять из него. Она была маленькой принцессой, следующей за мной по пятам». Она любила читать у моих ног, пока я работал, танцевала каждый вечер, демонстрируя новые движения, дарила яркие улыбки, способные осветить огромный особняк своим светом. Она невинна и чиста, но я заставил ее испачкать руки. Однако я намерен исправить все, что натворил. И для начала мне нужно вытащить дочь оттуда, привести ее домой, а потом я займусь картелем». Марио зашел в комнату, протягивая мне телефон. «Ричардсон готов к переговорам». Я кивнул ему и взял трубку. «Майкл?» «Матео?» поприветствовал меня грубый мужской голос, который я бы предпочел не слышать еще несколько десятков лет. «Чем я обязан такому звонку?» «Организуй мне поисковую группу в кратчайшие сроки в Апалачи, в долину водопадов». Что такое, Матео? В чикагских лесах олени больше не водятся. Усмехнулся босс нью-йоркских безбожников. Найди мою дочь, Майкл. Выдал я на одном дыхании, сдерживая себя в руках, чтобы не сломать телефон. У меня не было времени на разговоры. Доставь мне ее в безопасности. Мужчина молчал мгновение, переваривая мои слова и ища в них выгоду. Что я получу взамен? 20% от поставок через мой порт и возможность проводить сделки на моей территории». Я видел протест в округлившихся глазах Марио, но он не смел ничего говорить, если только не хотел быть следующим повешенным в этой комнате. «Твоя дочь так много стоит?» «Она стоит жизни». «Раз ты так говоришь...» Я слышал, как Майкл дает приказ своим людям найти Адриану, а потом вернулся ко мне. «Я доставлю ее туда, куда захочешь, Матео, до встречи на первой сделке». «Майкл», — остановил я, прежде чем он отключится. «Она будет не одна». «Этот кто-то нужен тебе живым или мертвым? – спросил Майкл. «В том виде, в котором ты его найдешь.